Обсерватория. Глава 25. Еще ребенком Мишель увлекался всякого рода началами. Почему Новый год начинается 1 января? Кто первым выстрелил в 1914 году? Каким было первое слово человека? Когда можно сказать, что уже расцвело? и все, что можно было узнать по поводу того или иного изначал, он заносил в записную книжечку, собирая таким образом коллекцию, как другие собирают шарики или солдатиков. Позднее юношей он точил друзей беспрестанными вопросами по поводу того, когда именно зарождается любовное чувство. «В какой миг тебе приглянулась именно эта девушка?» «Что привлекло твое внимание прежде всего? Сразу ли ты взял ее за руку в кинотеатре?» Когда собеседнику изменяла память, он впадал в ярость. «Но ты же не мог забыть, когда впервые поцеловал ее!» Габриэль вспоминал, как они встретились. Это произошло в самом начале учебного года, когда они пошли в шестой класс. Учеников выстроили на лужайке перед школой. Один мальчик обернулся к нему. — Мы станем друзьями на всю жизнь. Запомни все, что сегодня случится. Эта страсть к началам осталась у него навсегда. Она-то и привела его к астрономии. — Пойми! — Только звезды откроют нам, с чего начался мир. Столь необъяснимое тщеславие могло бы напугать Габриэля, но их беседы лишь утверждали его в собственном выборе. Садовники не интересуются бесконечностью, для них важен результат, как и начало, имеет для них значение лишь постольку, поскольку за ним следует расцвет». Они продолжали видеться в маленьком ресторанчике на бульваре Араго, а когда наступала ночь, поднимались в обсерваторию, и Мишель учил Габриэля названием небесных светил. Видимо, всепоглощающая страсть к науке предохранила Мишеля от обычного в молодые годы скотства, и двадцать лет спустя он был все тем же. Такой же высокий, широкоплечий, вылитый ригбист, та же манера говорить, тот же светлый капитанский взгляд, обещающий увлекательное путешествие. С удовольствием разглядывая ничуть не изменившегося друга, Габриэль слушал в полуха его рассказ о зонде, запущенном недавно на одну из планет, что позволит переосмыслить понимание сущего. «Ты, как всегда, думаешь о чем-то своем», — заметил Мишель. Смех его тоже не изменился, все такой же звучный, похожий на братское похлопывание. Прислуживала все та же, что и в годы их юности официантка, мадмуазель Марта. Интересно, осуществилась ли ее голубая мечта — венчание в церкви в квартале «Алезия»? Она тоже была все такой же, легкой, властной. Есть рагу в белом соусе. Осмелившаяся заказать антрикот блондинка, получила отповедь. «Да ты, я смотрю, стал интересоваться людьми, и в частности женщинами». «Вот именно». Габриэль поведал друга о том, что с ним произошло. После обеда... Они пошли знакомой с детства дорогой. «Вот наше царство!» Обсерватория закрыта. Причиной тому загрязнение атмосферы, видимости никакой. С опечаленным видом Мишель гладил старый телескоп. Никто его больше не навещает. «Можешь располагаться. Тебе никто не помешает. Увы». Можешь даже поставить походную кровать. Уверен, сны здесь у тебя будут самые распрекрасные. Они вышли на смотровую площадку и молча глядели на Париж. На лужайках виднелись белые пятнышки, это птички клевали что-то в траве. Здесь, как и везде, летали чайки, прогнавшие голубей. Пейзаж от этого только выиграл. помнишь Ты хотел стать директором Люксембургского сада. Они долго молчали. Одна и та же невеселая мысль буравила мозг, как надоевший припев, проносящаяся внизу по авеню Донфер-Рошро и улицы Кассини автомобили, уносят частицу их жизни. «Удачи!» — проговорил, наконец, Мишель. Я пошел. Я и так задержался. Жена, наверное, заждалась. Габриэль остался наедине со своими мыслями. Когда у Элизабет начал расти живот, она позвонила. — Ты лучший географ, чем я. Тебе и выбирать, где мне рожать. Он, не колеблясь, назвал клинику сен вен -Сен Деполь, лучшую в Париже, где не было нововведений типа родов в воде или под музыку Моцарта. Кроме того, ее сторожил огромный бронзовый лев. Тогда мысль об обсерватории еще не пришла ему в голову.